Глава 18 Вскоре из спальни вышла Илга, приодетая и накрашенная, черное отблескивающее металлом вечернее платье. На груди закрытое до горла, а на спине с разрезом до. Хорошо, что не по самое не могу, иначе бы я выставил гостей, и Новый год мы встретили бы где угодно, но только не за столом. Еще на Илге были туфли на шпильках что добавляло ей роста. В общем, она однозначно затмила Фросю, которая затянула телеса в розовые крепдешин, хотя затягивать там было нечего. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — произнесла Илга. «Здравствуйте!» — откликнулся Курбатов, улыбаясь. «Здорово!» — буркнула Ефросинья, метнув своего сожителя ревнивый взгляд. «Наигранный или искренний?» «Я там у тебя на кухню хозяйничала малость». Тут же переключилась она. «Ничего?» «Ничего», — сказала Илга. «Я сейчас все принесу. Садитесь за стол». Витек и его сожительница устроились на диване. Я сел на стул во главе стола. Через минуту вернулась Илга, принесла угощение, которое притащили гости. Квашеная капуста, маринованные помидорки, соленая грудинка. В общем, отличную закуску к водочке. Вот только с кем ее пить? Трудовик в завязке, в подлинной или мнимой. А Кеша пока не появился. Неужто все еще снег убирает? Ладно, начнем без него. Уже было начало двенадцатого, пора проводить старый год. Я открыл бутылку вина, налил Илги, потом попытался налить фросе но та помотала овечьими кудряшками, показала глазами на бутылку водки. Так, понятно. Собутыльница у меня есть. Витьку я набуровил лимонаду, ну а нам с его дамой водочки. Ну, дорогие товарищи, пробормотал я, поднимая рюмаху, запотевшую от ледяного содержимого. Давайте проводим старый год. Самым главным его событием, я считаю, то, что все мы познакомились. Участники застолья поддержали. Бокалы и рюмки звякнули, сдвигаясь. Мы накатили и навалились на закуски. снятина хватало, так что проголодавшиеся гости и хозяева некоторое время с увлечением лопали. Потом слово попросила Илга. Присутствующие вежливо замерли, кто с куском гусятина на вилке, кто не проживав до конца маринованный помидор, а кто и высматривая, чтобы еще такое ухватить. «Дорогие друзья!» — произнесла она. Я латышка, родилась и выросла в Эстонии, а теперь живу и работаю в сердце России, в старинном городе Лицейске, где мне довелось обрести не только друзей, но и любимого человека. Поэтому предлагаю выпить за нашу замечательную страну, которая объединяет людей разных национальностей и соединяет сердца. «Ура!» — подхватил трудовик и его подружка. Я поцеловал свою женщину и только потом выпил. А тут как раз подоспело поздравление советскому народу. На экране появилось изображение заснеженного Кремля и прозвучали первые аккорды песни «От Москвы до самых до окраин», которые повторились несколько раз. Диктор телевидения объявил выступление генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, председателя Верховного Совета СССР, товарища Леонида Ильича Брежнева. Вся компания повернулась к экрану, чтобы выслушать, что скажет генсек. По голосу было слышно, что он очень болен, и произносимые слова даются ему с трудом. Тем не менее, глава государства старался выговаривать их четко. Не знаю, как других, а меня проняло. Я словно на миг перенесся не в Санька Данилова, а в самого себя, который примерно в то же время сидит с родителями перед телевизором, держит в руках бокал с шоколадного цвета байкалом, над которым шипят и лопаются пузырьки газа и нетерпеливо ждет, когда этот орденоносный старик закончит свою речь. «Дорогие друзья», — прошамкал Брежнев, «кремлевские куранты отсчитывают последние минуты 1980 года. Уходящий год вобрал в себя многое. Были в нем Трудности и огорчения. Были и успехи, и радости. Но провожаем мы его с добрым чувством. В год славного Ленинского юбилея советские люди поработали самоотверженно и вдохновенно. В этой пятилетке сделан крупный шаг в развитии экономики. Повысилось благосостояние народа. Более 50 миллионов человек справили новоселье. Сердечное спасибо всем тем, кто трудится на заводах и фабриках, нефтяных промыслах, возводит дома, прокладывает магистрали, строит электростанции, кто создает духовные ценности, учит и воспитывает детей, охраняет здоровье людей, украшает их быт. Всем, кто работает сознательно и плодотворно на благо социалистической Родины. Сердечно поздравляю с Новым Годом героический советский рабочий класс, славное колхозное крестьянство, народную интеллигенцию. Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, успехов в труде, учебе, творчестве. Новогодний привет ветеранам революции, войны и труда. Глубокая вам благодарность и признательность Родины. От всей души желаю счастья и радости советским женщинам. Горячий привет замечательной советской молодежи, доблестным воинам армии и флота. Наилучшие пожелания всем тем, кто в новогоднюю ночь несет трудовую вахту 11-й пятилетки, бдительно охраняет священные рубежи страны Советов, Работает вдали от родной земли. Пусть в каждом доме, в каждой семье всегда будут благополучие и согласие. С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем!» Раздался переливчатый перезвон курантов, прежде чем колокол торжественно пробил 12 раз, а потом зазвучал гимн Советского Союза. По этому случаю было открыто шампанское которое мы все четверо, включая Курбатова, выпили, а потом принялись обнимать и поздравлять друг друга. Настал момент раздачи подарков. Илга вынимала мешочек из-под елочки и вручала тому, кому тот предназначался. Я открыл свой и обнаружил электробритву Агидель с плавающими ножами. Ну, совсем как та, что подарила на Новый год своему несостоявшемуся жениху героине фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Электробритва у меня уже была, но это явно лучше. Что ж, надеюсь, участь моя не будет похожа на судьбу Ипполита. Правда, я французских духов своей жене не достал, но рижские не хуже парижских. Гости разглядывали обнаруженные в мешочках варежки, авторучки и прочую чепуху. Потом мы снова стали пить и закусывать, посматривая на экран телевизора, где шел голубой огонек. Честно говоря, я уже забыл про Стропилина, когда раздался звонок. Не дверной, а телефонный. Наверное, кто-то из друзей по работе решил поздравить с Новым годом. Пребывая в этом благодушном заблуждении, я взял трубку. «Александр Сергеевич?» — спросил незнакомый мужской голос. «Да, это я!» — откликнулся я. «С Новым годом! И вас так же!» — буркнул мне известный собеседник. «Тут вас кое-кто еще хочет поздравить. А, ну давайте его сюда!» В трубке был слышен какой-то невнятный бубнёж, а потом послышался дрожащий Кешин голос. «Саня, это ты?» «Я? Ты куда пропал? С Новым годом!» «И тебя?» Еле слышно пролепетал он. «Сань, тут, понимаешь, люди одни. Они...» «Какие ещё люди?» — удивился я. «Ты где? Мы тут тебя ждём!» Стропелин что-то невнятно буркнул, и в трубке послышался первый голос. — Короче, Александр Сергеевич, — сказал он, — приятель ваш у нас. И будет ли он праздновать Новый год с вами или в менее приятном месте, зависит от вас. — Я не понял тебе, что надо, мужик! — гаркнул я, и вся наша маленькая компания уставилась на мне. — Ты кто такой вообще? — Приезжайте в известное вам место, Все с той же интонацией, в которой угроза мешала вежливостью проговорил чужак. «Какое еще место?» «Там, где вы встретили вашу нынешнюю пассию. Приезжайте. И чем скорее, тем лучше. И карту захватите». «Какую еще карту?» «Автомобильную, которую вы украли в машине Эсмеральды Робертовны». «Слушай, мужик, а не пошел бы ты!» И тут в трубке послышался отчаянный, хоть и отдаленный крик Кеши саня приезжай не шутят они а, -а, а не бейте слыхали осведомился незнакомец так что если хотите получить вашего дружка невредимым делайте что вам говорят и не вздумайте обращаться в милицию в лучшем случае они найдут тело и предсмертную записку в моей смерти прошу винить данилова александра сергеевича все ждем в трубке раздались короткие гудки Я швырнул ее на рычаг, потом наклонился и выдернул штекер из розетки. «Что случилось?» — спросил совершенно трезвый Курбатов. «Вот что, граждане!» — пробормотал я. «Хватит уже Ваньку валять! Устроили тут сабанту притворяемся, словно ничего не знаем друг о друге! Кончились игрушки!» ГБшник посмотрел на женщин, мотнул головой и тех, как ветром сдуло. Подступил ко мне вплотную и повторил. «Что случилось?» Звонил какой-то урод, у них стропилин. Кажется, его там бьют, грозят инсценировать самоубийство и перевести стрелки на меня. Ого! восхитился витек. Лихо, видать, приперла, чего хотят, чтобы я привез на вписку карту. Какую еще карту? Автомобильную. Я ее взял из бардачка в машине подружки Эдвина. Черт, что ж ты раньше молчал? Да забыл я о ней. «Обычная карта. Не знал, что на ценность представляет. Где она у тебя? Покажи!» «Не помню. В сумке, наверное, до сих пор валяется». «Неси!» Я кинулся к своей фальшивой адидасовской сумке, что висела на крючке в прихожей. Карта действительно оказалась там. Я выдернул ее из сумки, из-за чего та сорвалась с крючка и шлепнулась на пол. Курбатов был уже тут как тут. Выхватил карту у меня, развернул. «Интересная штуковина», — пробормотал он. Эх, на пару часиков раньше бы копию бы сняли. «Илга Артуровна!» Моя жена пулей выскочила из кухни, где они с Фросси сидели тихо, как мышки. «Посмотрите», — распорядился ГБшник. «Копию снять мы не успеем». «У меня есть десять минут?» — спросила она. Курбатов посмотрел на меня, я кивнул. Илга взяла у трудовика карту и ушла в спальню. «Машину бы мне!» — пробормотал я. «Сейчас». Буркнул Витек и двинулся туда, где у нас остывало мясо по-французски, и согревалась водка, а с экрана пел Кобзон. Там ГБшник снова включил телефон, набрал какой-то номер на диске. «Дежурный, Курбатов говорит. Да-да, с Новым годом. Машину по адресу». «Ах, видишь уже, просто машину, без группы. Поставить у ворот, оставив ключ в замке зажигания и ждать дальнейших указаний». Все, жду». Он положил трубку и обратился ко мне. «Слушай, Саня, внимательно» сядешь за руль. Машину оставишь за квартал до нужного тебе дома. Дальше действуй сам. Я тоже поеду в том же направлении, но не вместе с тобой и не сразу. Постараюсь подобраться к этой вписке как можно ближе. Нельзя их спугнуть. Очень. Рассчитываю на твою выдержку. Отдавай карту, забирай стропилина и дуйте оттуда. По крайней мере, попытайтесь уйти. Ну и разумеется, постарайся запомнить все, что ты там увидишь. Услышишь, почувствуешь или заподозришь. Сдается мне, что дело не только в карте, но и в тебе. Карту они могли бы попытаться выкрасть. Вошла Илга, протянула карту. «Всё в порядке, Виктор Сергеевич», — сказала она. «Если вы мне достанете точно такую же, я нанесу на неё все обозначения». «Спасибо, Илга Артуровна», — откликнулся тот. «Обязательно достану». Я взял карту и пошел в прихожую одеваться. Илга двинулась, было за мною следом, но Курбатов её придержал. Из кухни вышла Ефросиния, молча проводила меня взглядом. Теперь мне не было ни следа бабьей дури. Наконец-то я увидел сотрудницу Витька такой, какой она и есть на самом деле. Одевшись и обувшись, я вышел в подъезд, спустился по лестнице, вышел во двор. Сразу увидел за воротами силуэт обыкновенных Жигулей. Ну да, а что я хотел? Мерс. Дверца оказалась открытой, а рядом никого. Ключи торчали в замке зажигания. Четко работает КГБ. Может, они и ствол оставили в бардачке?» Я открыл. Пусто. Ну, я, в общем, и не надеялся. «Зачем им пальба с малопредсказуемым результатом?» Захлопнул дверцу, завел машину. Поехал. В новогоднюю ночь улицы были пусты, и я гнал, не слишком заботясь о соблюдении правил. Риск, конечно, был. Нарвусь на ГАИ, а у меня ни прав, ни документов на машину. Да я еще и вдетый по случаю праздника. Начну на КГБ ссылаться, на смех поднимут и в обезьянник засунут. До выяснения. Повезло. Гаишники тоже люди, им тоже хочется Новый год праздновать. За квартал до дома, где находилась вписка, я остановился и выбрался из машины. Дальше пошел пешочком, засунув руки в карманы. Не знаю, организовали те, кто схватил кешу наружное наблюдение или нет, но на всякий случай я шел спокойно, нарочито, не спеша. Оказавшись во дворе, не стал соваться в подъезд. Рассеянно огляделся. Никого не заметил, хотя за мною могли следить из окна любой неосвещенной комнаты. Тем не менее, я подошел к пожарной лестнице, как и в прошлый раз, подпрыгнул, подтянулся, перехватился и начал карабкаться к окну потайной комнаты. В хмельном состоянии это было не так-то просто сделать. Разок я едва не сорвался с обледенелой перекладины. Наконец я оказался на уровне нужного окна. Передохнул. До сих пор меня никто не окликнул. Может, и дальше повезет? Обледенелый подоконник был не лучше скользкого железного прута. Мне опять повезло. Рама хоть и набухла от влаги, но заперта не была. Толкнув ее, я спрыгнул внутрь комнаты. В соседних жилых квартирах играла музыка и раздавался топот пляшущих граждан, так что этот новогодний шум заглушал звуки моей возни. В потайной комнате было темно и пусто. Я осторожно потянул замаскированную дверь на себя. В маленькой, смежной комнате тоже царил полумрак, но я сразу заметил лежащего на тахте человека. Он меня тоже. Замычал, задергался. Пленник явно был связан, и во рту у него торчал клеп. «Тихо!» — шепнул я. Ощупав связанного, я распутал веревки у него на ногах и руках и, не давая ему опомниться, сразу затащил в потайную комнату. И только там вынул кляп. Пленник немедленно жалобно замычал. Это, конечно же, был Стропилин. «Молчи!» — сказал я ему. «Я буду спрашивать, это кивай!» Кеша кивнул. «Сколько их? Двое!» Он помотал головой. «Трое!» Кивок. «Вооружены!» Стропилин неопределенно пожал плечами. «Ладно, слушай сюда. Здесь за окном пожарная лестница. Я помогу тебе перебраться на нее с подоконника». Дальше сам. «Сорвешься, пеней на себя. Если спустишься благополучно, сразу дуй ко мне домой. Понял?» Кивок. «Тогда пошли». При моей помощи Кешев забрался на подоконник. Я его держал за полое пальто, пока он не утвердился на лестнице, и следил за ним до тех пор, пока он спускался. Хорошо, что он не стал задерживаться во дворе и сразу же рванул к выходу на улицу. И когда освобожденный пленник пропал из виду, я полез следом. Я не собирался удирать, мне нужно было разобраться в том, что происходит. Хотят получить карту, они ее получат. Хотят лицезреть меня, узрят. Изо всех этих эскопат хмель из меня уже повыветрился, и спустился я тоже благополучно. Не торопясь, вошел в подъезд. Едва я ступил на лестничную клетку, как сзади кто-то дернулся. Уж не знаю, что он собирался сделать — всадить в меня нож или просто шарахнуть по затылку, как это однажды уже сделал сержант Гришин. Но уточнять я не стал. Резко развернулся и ногой что-то ему сломал. Поджидающий меня в подъезде типус взвыл и скорчился на заслякощенном полу. А я продолжил путь. На третьем этаже я увидел гостеприимно распахнутую дверь. Вошел и сразу услышал голоса. «Ну что ж, если их было всего трое, значит теперь в строю остались двое. Главное, чтобы у них не оказалось ствола, а ножички в ограниченном пространстве не так страшны». Я шагнул к кухне, оба голоса раздавались именно оттуда. «Это и понятно, в большой комнате нет мебели. Не на полу же им сидеть?» Я и впрямь увидел чью-то спину, перегораживающую мне проход промежуток между спиной и дверным косяком виднелся круглый стол и силуэт человека, сидевшего за ним. — А ну-ка, дружок, подвинься, — сказал он. — Кажется, у нас гость.